Глава девятая. Каникулярно предотпускное. Вадим во все глаза смотрел на жену, а с ней явно происходило что-то странное. Говорила она с подругой, говорила, а потом вдруг стало напоминать что-то такое разъяренно-огнедышащее, что он отчаянно порадовался, что этот разговор явно не про него. «Да ты что? Вот прямо-таки вековуха и безнадежная карьеристка? Разве так можно?» Улья, рычать – это моя реплика. Неожиданно кротко напомнила Марина. И кроме этого неожиданно мне на помощь выехал наш общий знакомый не рыцарь Ваня. Почему не рыцарь? – изумилась Уля. Потому что он рыцарем именоваться не хочет. Не нравится ему. Совершенно серьезно сообщила Марина. А, ну тогда все понятно, фыркнула Уля. И знаешь, я буду счастлива, если он слегка испортит настроение и твоей сестрицы. «И прости, пожалуйста, твоим старшим родственникам». «Прощаю заранее», — великодушно ответствовала Марина. «Короче, если можно, я еще несколько дней у тебя поживу, ладно?» «Ты бы глупости не спрашивала, ладно?» Сердито отозвалась Ульяна, подумав, что это очень характерно для Марининой родни. Потребовать, чтобы она присутствовала на помолвке, но не предложить остановиться в квартире. Они же не знали, что Марина согласилась еще поработать в Питере и вообще живет у нее». «Да, пусть ради Асиного праздника в гостинице живет за свой счет. А что? Она ж с деньгами. И плевать, как эти деньги зарабатываются. Какими усилиями, каким риском, какой усталостью. Это она видела, какой Марина бывает, когда заканчивает что-то объемное и очень сложное. Один раз она уснула прямо у Ульяны в прихожей. Села сапоги снимать, да так и вырубилась сапогом в руке. Иван, ну, пожалуйста, ну, разгляди ты это. Ну, пойми, какая она на самом-то деле». И как ей нужно, чтобы ее кто-то, кроме родителей, поддерживал и хоть иногда жалел? Ульяна очень пожалела, что у нее нет способности к передаче мыслей другому человеку. Вот было бы здорово. Раз и объяснила ему. Хотя... Хотя, ну как тут объяснить? Это он только сам сможет почувствовать и разглядеть. Но если он едет к ней, чтобы помочь, может, уже что-то понял? Э -э, «Уль, как я понимаю, спрашивать о том, что случилось, э -э, смысла нет?» осторожно уточнил Вадим, оценивший загадочную гамму выражений, сменявших друг друга на лице его жены. «Смысл есть, только объяснить не могу. Могу только повизжать в адрес Маринкиных родичей и помечтать про Ивана». «Чего?» — ошалел Вадим. «Ну чего, чего? Чтобы он в Маринку влюбился, а она в него. Э, а ты что подумал?» «Уль, честное слово, лучше спонжика погладь. Котики — лучшее средство, чтобы мужей с ума не сводить». Вадим вручил уликота и сам погладил Лизу. Для превентивного самоуспокоения, так сказать. Марина новое задание руководства выполнила на счет раз. Плевое дело. Тут даже не руки грели, а попросту жабру спустили. Задавила она руководство этой конторы на то, чтобы нанять нормального главбуха, а не фефочку с двухмесячными курсами и копеечной зарплатой. Наняли фефочку. Разумеется, в результате потеряли несоизмеримо больше. А Девидство это фефочное, прям-таки замечательное. Ее можно в бухгалтерию врагов забрасывать для скоростного разорения он их. Прям транспарант хочется написать. Люди, не скупитесь на бухгалтеров, юристов, кадровиков и инженеров. Вот и будет вам счастье. Бормотала она, дописывая отчет по проведенной работе и одновременно отгоняя от себя руководство безденежной фирмы, которое умоляло ее перейти к ним на работу. Не, ищите опытного зубастого главбуха. «Она вам и порядок наведет, и много еще чего полезного сделает. Только потом не вздумайте ее увольнять, как только решите, что самое сложное уже сделано, и уже снова можно платить по три копейки. Новая трехкопеечная бухгалтер еще круче что-нибудь натворит». Отослала отчет руководству, потирая руки, добила несчастное начальство своей отличной памятью, снова напомнив про отгулы, отпуск премию, выслушала стенания, вздохи и хитро выстроенные фразы о том, что можно же войти в положение и еще немножечко поработать. «Войти можно, выйти нельзя», — оповестила Марина начальство. «Я уже дошла до края и могу только уволиться. Хотите?» «Не-не, ты и правда переработала. Иди отдыхай». С тяжким вздохом напутствовало ее руководство, нервно промокнув лоб рукавом и напомнив себе, что Хантера больше с Мариной лучше не сталкивать. Он плохо на их ведущую боевую единицу влияет. Такой странный тип. И кого-то он мне постоянно напоминает. Такого неожиданного и не совсем человеческого. Марина шла по набережной, ела эскимо и удивительным образом ощущала совершенно детское счастье. Каникулярно-предотпускное. «Даже грядущее родственное мероприятие это настроение не портит», — удивилась Марина. «Так, сегодня встречаю папу, и едем мы на дачу». «А завтрак нам присоединяется Иван и помогает мне работать количеством родственников». Ася, она позвонила еще день назад. «Не говори мне, что ты не приедешь», — сходу завелась младшая сестрица. «И тебе привет», — радушно поздоровалась Марина. «Не скажу». «Так ты приедешь? Наконец-то». «Я хотела у тебя спросить. Я могу не одна приехать?» «А, с этой, с Ульяной своей? Да запросто. Сама знаешь, дом большой». «Только привези на нее продукты. Ну, там нарезки и овощи, фрукты, тортик. Ой, не могу больше говорить, Никита звонит». «Ну, все к лучшему», — прокомментировала Марина столь спешное окончание разговора. «Сюрпризы? Они и в Африке сюрпризы». Она отправилась сначала закупаться продуктами, потом забирать Кари, а потом на вокзал встречать отца. «Папочка, познакомься, это Кари. Торжествующая Марина вручила отцу крошечную псинку, слегка затерявшуюся в его ладонях, И с умилением любовалась, как ее папа опасливо почесывает пальцем с ухом. «Какая... игрушечная прямо! На фот казалось побольше. Хорошо хоть Темочка у нас нормального собачьего размера. Высоченный и широкоплечий». Маринин отец выдохнул с облегчением, вернув псинку Марине и дополнив собака оценку фразой. «Фуфик и то побольше. А это прям сломать страшно». «Фуфик взрослый, а Кари малышка. Подросточек еще. И не бойся, она очень даже ловкая». «Уже хорошо», — одобрил отец. «Ты мне лучше про парня расскажи, который собирается изображать, что он мой будущий зять». «Да что про него рассказывать? Ты о нем уже слышал. Он помогал Тему вести, ну и потом мы с ним несколько раз встречались. Мы дружим». «А, -а это хорошо», — глубокомысленно заметил Маринин отец. «Дружить очень полезно. Вот мы с твоей мамой как раз с этого и начали». Он вовремя остановился, старательно разглядывая в окно окрестности, И не замечая нежной улыбки дочери, нет, нет, улыбка была вовсе не от мысли про Ивана. Пап, ты знаешь, как я тебя и маму люблю. Марина погладила отца по руке. Я такая счастливая, что вы у меня есть. Отец тут же растроганно засопел примерно как медведь и изумился внезапно обнаружив у себя в руках лохматую собачонку, сильно напоминавшую миниатюрную детскую игрушку. И как-то у меня на плече это оказалось, а потом как мартышка с руки спрыгнула. «Вот чудачка какая!» Марина умилялась, наблюдая за отцом икари, а сама размышляла. «Плевать! Плевать мне на все асины ухмылки и поддевки бабушки и деда начхать на асиного карася и его рыбородичей вместе с неведомым племянником! Я счастливая! Очень-очень! И ничего они мне не сделают и даже не расстроят! А вот я, пожалуй, позабавлюсь!» Забава вышла на славу. «Володечка, сыночек! Бабушка стартовала от крылечка, словно узрела дитятка, которая много лет томилась в плену, а потом кивнула старшей внучке. «Здравствуй, Марина. Очень рада, что ты все-таки решила не подводить сестру». Бабуля разумно произнесла это тихо, чтобы сын не услышал, а убедившись, что он понес в кухню кучу пакетов с едой, хмуро продолжила. «Вижу, что никак не успокоишься с животными. Лучше б замуж вышла и детей нарожала». Она недовольно кивнула на Кари. Впрочем, собачка красивая, только не позволяй ей приставать к Норе. Элеонора, моя подруга и мать Никиты, неодобрительно относится к животным дома. И да, с ней приехал ее племянник Артем. Он не женат, — с намеком произнесла бабушка. — Очень за него рада, — равнодушно протянула Марина. — Марина, я просила Элеонору его привести специально для тебя, понимаешь? Специально. — Мне его как-то надо потребить? Невинно возрелась на бабушку старшая внучка. «Он какой-то деликатесный?» «Марина, не дерзи мне. Я понимаю, что у тебя почти невыносимый характер, но я забочусь о твоем счастье. Конечно, это твоей матери надо было бы с тобой поговорить, но раз уж она так занята, что не нашла такой возможности, придется это сделать мне. Я помню про твоего жениха, но это было уже несколько лет назад». «Давно надо было взяться за ум, прекратить изображать из себя трагическую героиню и найти себе приличного мужчину, и не перебивай меня!» Бабушка решительно пресекла Маринину попытку что-то сказать. «У меня сейчас нет времени разбираться с тобой, так что просто веди себя любезно и вежливо с нашими гостями, а дальше я с тобой поговорю». Марина смотрела вслед бабушке, отчетливо осознавая, что если бы не едущий по направлению к Питеру Иван в комплекте с Чехмаданом, двумя роскошными ошейниками и Танютой, то было бы ей сейчас тяжко, больно и страшно обидно. «Кстати, от такой заботы копыта можно отбросить запросто», негромко сообщила она Каре. «Но мы этого делать не станем. Наоборот, мы с тобой будем есть и веселиться, а завтра приедет Ваня с Танютой и будет нам славное развлечение». С Карри на руках она стала объектом внимания двух девиц, благодушной на вид дамы элегантного возраста и блеклого молодого человека восседавших на веранде вокруг стала с самоваром. «Милочка, это твоя старшая внучка? Она совершенно на тебя не похожа. Видимо, не в вашу породу пошла». Громким шепотом сообщила ее бабушке дама. «Да, Норочка, она в мать внешностью. Асенька-то вылитая, я в молодости. А вот Мариночка на меня не похожа». С сожалению, после которого Марине требовалось немедленно идти и посыпать голову пеплом, отозвалась бабушка. «Это у нее что, кошка или собака?» Продолжала вопрос Элеонора. «Мам, ну собака, конечно. Йорк!» Раздраженно объявила старшая из девушек. «Не понимаю собак дома», — осчастливила Маринину бабушку Норочка. «Нет, твои собака и кошка меня не беспокоят, но такие мелкие могут надоедать и лаять». «Какая-то хариха, а не Норочка», — окрестила ее про себя Марина, едва-едва удержавшись от того, чтобы язык всей честной компании не показать. Она решительно подошла к крыльцу, поздоровалась с гостями, а потом, не особенно обращая на них внимания, удалилась в дом. «А что вы говорили, что она так себе по внешности?» — услышала она голос Артёма, долетевший в комнату через открытое окно. «По-моему, вполне-вполне, и даже не толстая. Я толстых не люблю». Марину разобрал такой смех, что пришлось прибегнуть к помощи подушки. «Ух, а ведь весело будет, честное слово». К ужину она всё выяснила. Хариха прибыла на помолвку своего сына Никиты с мужем, хмурым и исключительно молчаливым мужчиной, который явно предпочитал иному времяпровождению спокойно поесть и удалиться на отдых. С двумя дочками, старшей Надеждой и младшей Ниной, и с племянником Артёмом, привезённым специально для Марины. В смысле, для оценки Марины в качестве потенциальной пары. Плюс к перечисленному коллективу приехала ещё мама Элеоноры и бабушка всего молодого поколения гостей, которую Марина на веранде не видела, ибо она разбирала вещи. Наглядный случай семейного сходства. Тут-то точно все в их породу. Оценила Марина матушку Элеоноры, саму Норочку, трех ее детей, Никиту и двух дочек, и племянника Артема. Все, как на подбор, рыбообразные, блондинистые и очень самоуверенные. Племянник от основного костяка семейства отличается только упитанностью, зато самоуверенность у него была явно семейная. «Так что, Марина, вы аудитор?» Завел он глубокомысленный разговор. «И много платят аудиторам? Я же ваш коллега. Да, в бухгалтерии работал, даже курсы закончил. Но ушел. Скучно стало». Он явно ожидал вопроса о том, кто же он теперь по профессии или, по крайней мере, заинтересованного взгляда от соседки по столу. Но она, искусно проигнорировав вопрос про зарплату, вежливо предлагала ему все блюда, до которых могла дотянуться. «Так сколько аудиторы зарабатывают?» «Может, мне этим заняться?» — поинтересовался он. «Не стоит. Это еще более скучная работа, чем бухгалтер», — мягко покачала головой Марина, уже знавшая о Тасе, что двоюродный брат Никиты в настоящее время находится в активном поиске своего призвания. «Вам не понравится», — уверенно заключила она. Ася сияла собственным светом, счастливо улыбалась и соглашалась с каждым, даже абсолютно бредовым утверждением Никиты — Ему же активно поддакивали все его родственницы. Никитин отец ел и косился на часы, явно намекая, что время позднее, пора бы и отдыхать отправиться. Зато отец Марины и Аси явно пребывал в замешательстве, особенно после того, как выслушал длинную лекцию от будущего зятя о его сфере деятельности. «Всегда считал, что логистика — это совершенно несложная штука. Что там делать-то, имея современные средства навигации?» «А что творят логистики? Вот у нас недавно груз отправили таким кругалем, я вот приеду на них в суд подам». «А груз был габаритный?» — уточнила Марина, отлично распознавшая приближение отцовского гнева. «Ну да, здоровенный контейнер. Тогда не советую в суд. Не все мосты могут быть пригодны, чтобы под ними провозили крупномерные контейнеры. Правда, пап?» Именно. Он хотел добавить, что из-за подобных клиентов работа логистических компаний не просто сложная, но еще и очень нервная. Но с трудом сдержался, едва-едва дождавшись момента, когда Марина пошла выгуливать Кари и можно было позвонить жене, присоединившись к ним. «Дорогая, мы сможем утилизировать останки, если я случайно прибью осеного жениха?» — уточнил он у жены. «Запросто. Но лучше все-таки избежать этого. Мне твоя мама не простит подобных вещей. Все так плохо?» «Очень. Он с превеликим опломбом рассуждает обо всем и всех, а сам является ярким представителем вида «дурень пельменями набитый».» Вернувшись с прогулки, Марина получила выговор от бабушки. «Ты почему не дождалась Артема? Он тебя искал, хотел с тобой пройтись». «Очень за него рада. Но я-то этого не хотела». «Марина!» Бабушка была готова все высказать непокорной внучке, но ей не повезло. Окликнули гости. Я с тобой завтра серьезно поговорю». Но завтра случилось событие, напрочь перечеркнувшее все планы бабушки на Марину, Аси на Марину и даже Артема с семейством на ту же самую особу.